Глава восьмая. Нужные дрова. Спука и Фантому заперли в столовой, запретив даже думать о побеге. «Если не хотите, чтобы вашим родителям было плохо, сидите тихо. Мы еще решим, как с вами поступить. Может, сделаем вас вечными слугами, если захотим проявить доброту». Дора и Юфими, а точнее Игизаки в их телах, направились к выходу. Но тут Дора вернулась. «И телефончики свои сюда давайте!» Фантома горестно вздохнула. Как теперь принять доставку от бабули Бабак? ну пришлось повиноваться. Перед этим девочка быстро выключила средство связи. Ключ провернулся в замке, и в столовой повисла тишина. «Интересно, что с бедным Юлюсом? Шепотом спросил спуг через пару минут. Фантома пожала плечами. «Тут важнее, как они собрались распугивать жителей хмари. И где мама с папой? Но тут места не так много. Наверняка их заперли в той зале. Но странно, что они еще не сбежали. Боюсь, после того, как они увидели наши призрачные пальцы, родителей связали и обычными веревками, и плазменными, чтобы не оставить шансов. Фантома задумалась. Нам же запретили выходить из столовой. Про кухню речи не было. Спуг заинтересованно направился вслед за сестрой в дверь в дальнем углу помещения. Здесь тускло светились половники разных размеров, подвешенные над плитой. На крючках темнели сковородки. Рабочие поверхности были чистыми, ничего лишнего. Дора содержала эту маленькую кухню в полном порядке. «Только не включай свет!» – предупредила фантома. «Не будем привлекать внимание!» А потом подошла к длинной стене, за которой и должна была располагаться зала без окон. Постучала по стене, но звук вышел глухой. «Дай-ка что-то тяжелое». Спук снял с крючка маленькую плоскую сковородку-блинницу и подал ее сестре. «Что ты хочешь сделать?» «Проверить, там ли родители и могут ли отстучать ответ?» «Ты знаешь какие-то шифры?» Фантома помотала головой. «Хочу попробовать нашу считалку». Ее в детстве придумал Кабус, потом рассказал Тине, и та перед сном проговаривала детям. «Призрак прямо здесь, дай в конце концов поесть, свет луны или конфету. Нет, вкуснее сыра нету, а теперь спать». Бабуля-бабак заказывала только обычный твердый сыр, а кабус обожал копченый и бри, и ребенком любым сладостям предпочитал волокна чичила или кругляши мягкого сыра с белой плесенью. Потому и придумал такой стишок. Фантома пробормотала считалку, примерилась к ритму и начала тихонько стучать. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, и раз, два, три. Дети замерли, прислушиваясь одновременно к звукам со стороны столовой и стеной кухни. Сначала долго было тихо, потом заскреблась мышь. А может, этот жук-карое добрался до мягкой сердцевины разделочной доски Пум-пум, пум-пум-пум. Это они. От волнения спуг едва не завизжал. «Тише!» — строго сказала фантома. «Теперь нужно решить, как их вытащить. Или попасть в комнату к Юлиусу. Слышишь шаги наверху? Там как раз его номер». Дети вышли обратно в столовую. Шаги стихли, и их сменил стрекот. «Не пойму. Электробритву включил?» — нахмурилась фантома, пытаясь разобрать источник звука. «Это он так печатает быстро, как бешеный. Видимо, вдохновение настигло». Вот кому хорошо, ни до чего нет дела, кроме своих книг. тот призраки отель захватили, а ему хоть бы хны. Интересно, где Игизаки? Фантома подошла к окну и осторожно выглянула. Никого не видно, и это странно. Днем-то в хмаре никто не прячется обычно. А это хорошо, что ты прическу сегодня сделала. Неожиданно сказал Спук. Дашь пару невидимок? Фантома поспешно вытащила их из волос, протянула брату. Тот выпрямил заколочки, просунул одну в замочную скважину сверху, продавив верхний шкифт, а второй начал шарить в нижней части замка. Пару минут ничего не происходило. Фантома даже ногти грызть начала, хотя обычно берегла маникюр. «Неприятное чувство», — сказала она. «Как будто я окончательно потеряла контроль над нервами, а раньше такого не бывало». «Ты просто выходишь из своего периода а-ля Уинсдей Адамс», — дерзко сказал Спук. «Взрослеешь!» Фантом оскорчило такую рожицу, что спуг чуть не выронил шпильки. «Готово!» Его голос сорвался от волнения. Начинается самое сложное и страшное. Призраки знают про главный секрет бабаков, а вот у ловцов козыри нет, кроме кинжала, который еще нужно получить. В вестибюле было пусто, и гизаки явно куда-то отправились, а своих постояльцев на страже оставить не могли. До семи вечера еще было далеко. Первым делом Фантома и Спук попытались открыть дверь в залу без окон, но ее словно забетонировали. Быстро наверх! шепнула Фантома. На третьем этаже их ждала еще одна сложность. Юлиус привык работать в наушниках и не слышал стука: А бить кулаками в дверь там, где могут появиться два обозленных призрака в человеческих телах, не самый разумный вариант. Пришлось Фантоме пожертвовать еще двумя невидимками, отчего ее прическа из элегантной пышной укладки превратилась в объемный пучок, как у большеголовой ведьмы из мультика про хозяйку бань для нечисти. Юлиус заорал, когда дети умудрились проникнуть внутрь. «Как хорошо, что те, кто строил отель, выбрали самые дешевые двери и замки. Они простые, как в детских сундучках-копилках», сказал Спук, как только писатель замолчал. Фантома быстро прикрыла дверь и повернулась к Юлиусу, попутно оценив комнату, усыпанную листами со свеженапечатанным текстом, большая часть из которого была перечеркнута. «Что?» – спросил Юлиус. «Я ввожу с собой принтер. Текст очень хорошо оценивать с распечатки. Чего пришли-то?» «Вам нужно покинуть отель как можно скорее. Укройтесь пока в кафе». Два призрака пытаются сделать что-то плохое, чтобы хмарь покинули все люди. Юлиус застыл с удивленным лицом. Мол, вы серьезно? Так, я понял. Вы играете. И потому вломились в мой номер. Если сломали замок, скажите об этом Юфимии сами. Я и так у нее на плохом счету. Прожег свечкой стол. Зачем вам свечи? Удивился спуг. Для вдохновения, конечно. Писательство — это большой труд. Писать нужно регулярно, а для этого необходимо следить за тем, чтобы муза всегда была рядом. А про призраков мы серьезно. Они вселились в Дору и Ефимию. Не смотрите им в глаза, если встретите. Делайте вид, что ни о чем не знаете. Просто отправляйтесь в кафе. Только дайте позвонить перед этим, пожалуйста. Скоро фантома выяснила, что посылка уже в пути. Кое-как уговорила поддержку дать ей номер курьера и назначила встречу через 40 минут у памятника на площади. «Уходим вместе», — сказала девочка, нажав на кнопку отбоя. «Быстро и тихо». «Ладно». Юлиус понял, что выпроводить детей не удастся. «Схожу, возьму себе горячего шоколада». В вестибюле испуг задержался ненадолго у запертой наглухо двери в зал призраков. Сказал. — Мама, папа, мы вас вытащим. У нас есть план. Главная дверь отеля была заперта. Ключ найти не удалось. «Отойдите -ка — Отойдите-ка. Юлиус вышиб замок с одного пинка. Аж стекла задрожали. — Круто, — одновременно сказали фантома испуг. Все трое вышли из гнезда на горе и под крики чаек поспешили скрыться на боковой улочке. Фантоме казалось, что до них доносится какой-то шум, но возможно... На море сегодня был ветер, и волны разбивались о каменную набережную, создавая гул и плеск. «Кафе здесь», — показал Юлиус. «И почему на улице никого нету?» «Это нам еще предстоит узнать», — мрачно ответил Спук. Кафе оказалось набито битком, горожане в ужасе обменивались свежими новостями. «Обе убиты! Говорят, какой-то сумасшедший! Я видел такое в фильме!» Там будто бы писатель рассказывал историю, а потом оказалось, что он всех и убивал. В этот момент звякнул колокольчик над дверью и вошел Юлиус с детьми. Их встретила гробовая тишина. «Добрый день», — тоненько сказала фантома. «А что происходит в городе? Почему никого нет?» «Вы из отеля пришли? Слышали о том, что случилось?» Начала пожилая дама и осеклась. «Да, мы втроем из гнезда на горе. Впервые за день вышли», — быстро сказал спуг, оценив ситуацию. «Точно впервые?» — спросил парень в рыжей кепке. «Лучше вам тут посидеть, милые», — сказала женщина в цветастой юбке. «Тут нехорошее творится. Подкрепление полиции уже едет. У нас ведь только и есть, что старина Бо до да старина Сигурд. Их поставили сторожить то место». Фантома нашла в углу незанятый столик и усадила туда Юлиуса. Вздрогнула, когда рядом затарахтела кофемолка. Бросила мимолетный взгляд на витрину с пироженными и наклонилась ближе к писателю. «Никуда отсюда! Найдите, у кого переночевать! Мы попробуем разобраться!» Юлиус схватил ее за руку. «Вы же понимаете, что это уже не игры. Куда вы собрались?» В его руке загорелся экран телефона. Поступил звонок с незнакомого номера. Девочка быстро выхватила устройство, нажала на зеленую иконку и смахнула ее в сторону. «Через 20 минут?» «Да, буду. Больше не звоните, я вас встречу». Отдала телефон пораженному Юлиусу. «Спук, хочешь десерт?» «Да», — обрадовался мальчик. «Выбирай», — а потом добавила шепотом. «Через 10 минут идем на площадь, а пока мы должны как можно больше разузнать». Пришлось вместо какао брать сок, чтобы не ждать. Спук взял песочное пирожное с лебедями из Бизе, а фантома кусок торта Прага. Под сладкое подслушивать было приятнее. Очень скоро дети выяснили, что Игизаки в телах Доры и Ефимии подстроили жестокое убийство в заброшенном доме. А они не... ну ты понимаешь?» – спросил Спук у сестры. «Точно нет. Дора, их пра-пра-пра. Не забывай. И на кровожадных призраков они не похожи. Просто пытаются распугать всех». Методы выбирают, конечно, слегка безумные. Что они будут делать, когда приедут спецслужбы?» Фантома пожала плечами. «Нужно заставить их отказаться от плана раньше, чем здесь будет усиленный наряд полиции. А сначала попасть на площадь. Уже пора. Доедай своего лебедя». Юлиус следил за ними и пришлось выкручиваться. Фантома громко сказала, что видеть такую знаменитость в провинции совсем непривычно. Аспуг добавил, что книги Юлиуса скоро экранизируют. Такие слухи действительно ходили. И всего пару минут спустя писателя обступили местные любители чтения, и он забыл обо всем на свете, кроме книг. Остальные жители Хмари все больше шумели, обсуждая страшное происшествие, и дети смогли ускользнуть из кафе незамеченными. Странно было видеть город таким пустым посреди дня. Только чайки в вышине создавали движение и шум а на улицах можно было заметить разве что шевеление штор в окнах. Фу, какие же здесь перепады высоты!» Фантома тяжело дышала, когда они добрались до памятника игизаков. Вдали зафырчал мотор. В гору с натугой ползла маленькая машина, похожая на букашку с панцирем из ярко-зеленого хитина. Из салона выбрался, на удивление, высокий мужчина. «Как-то немноголюдно у вас тут». Удивленно сказал он, протягивая планшетку с формой заказа для подписи. Фантома взяла ее, а потом ручку, и расписалась. С нетерпением получила коробочку. «Мне нужно сфотографировать вас с посылкой», — сказал курьер. Пришлось согласиться. Фантома скривилась, но послушно позволила сделать пару снимков. «Что дальше?» — спросил спук, когда зеленая машинка уехала. «Нужно узнать, где находится этот дом». Но где Игизаки изобразили убийство? И поговорить, какие еще варианты? А если они отнимут кинжал и все? Кстати, давай открывай, проверим. Коробочка была обмотана скотчем в три слоя. Пришлось Фантоме пожертвовать еще шпилькой, чтобы проткнуть прозрачную ленту в нескольких местах. Точно такой же! Восхищенно протянул Спук, вытаскивая из бархатного мешочка кинжал. Ой, тут еще бумажка. Гляди, почерк бабули. «Никогда не забывайте, что ваша фамилия Бабак», – прочитала Фантома и пожала плечами. «Ну, она в своем репертуаре. Пошли, надо решить все до 7 часов, иначе у игизаков появится слишком много помощников». Небо над хмарью заволакивали тучи, море на горизонте постепенно наливалось сталью. «Откуда ты знаешь, куда идти?» – уточнил спук, когда Фантома повела его в сторону набережной. «В кафе же сказали про заброшенный дом». Мы когда гуляли, его два раза видели, помнишь?» Спук покачал головой. Поежился. Воздух становился холоднее с каждой минутой. «Никогда не видел, чтобы погода менялась так быстро», сказал мальчик. «Так, а теперь сюда. Там наверняка местные стражи порядка, поэтому через главный вход не сунешься». Фантома поманила Спука на предпоследнюю перед набережной улицу. «Полезем отсюда, через полисадник». «Только тихо! Удобно, что никого на улице нет?» «Ай!» Первая ледяная капля упала с пуку за шиворот. «Неужели будет шторм?» «Еще какой!» Пробурчала фантома, перелезая через каменный заборчик. «Если мы все не сделаем вовремя!» Дверь, выходящая в сад позади дома, была на вид хлипкая. Фантома думала, что им придется выбивать ее, но тут ветер усилился и петли скрипнули. «Наверное, они отсюда и зашли!» Шепотом сказал спук, отодвигая от лица ветки барбариса, в заросле которого они забрались. На, ты прав. Заходим очень тихо. Снаружи полиция. Шуметь и гизаки не станут. Они же трупов изображают. В доме было темно. Дети заползли внутрь на четвереньках и осмотрелись. Гостиная была окутана паутиной. На поверхностях лежала густая пыль. За широкой аркой начиналась кухня, и фантома увидела, что оттуда торчит чья-то нога. На крыльце, с другой стороны, топтались мужчины в форме. На ветру дергалась желтая сигнальная лента. Фантома ползком перебралась на кухню, с отвращением отряхивая руки от пыли. «Это мы!» — сказала она шепотом. Фантома испуг. Мы пришли сказать кое-что важное. Тишина. И Гизаки продолжали играть роль. Фу". Спуг брезгливо принюхался к тому липкому, что заляпало его пальцы. «Что это?» – испугалась Фантома. «Пахнет, как маячная комната юфими какой-то краской». Фантома пригляделась. «Это она и есть. Вот местные паникеры, даже не проверили, кровь это или нет». «Идите отсюда!» – раздался злобный шепот Юфимии, точнее, и в ее теле. «Мы на пять минут». Не, кстати, Фантома вспомнила, что призраки, вселяясь в людей от гнева, часто не контролируют силу. И тогда подкрепление полиции приедет и найдет в доме не только хозяйку отеля и Дору. Так, надо оттеснить спука. Фантома аккуратно начала отодвигать брата каблуком. Че творишь? разозлился тот. Мы пришли поговорить о вашем прошлом. Мы знаем, как все исправить. Не слушай его, сказала Фантома. Нам это не интересно! — прошипел второй егизак в теле доры. «Маму с папой не вернуть! Жизнь заново не прожить! Мы больше не хотим полумер! Хмарь нужна нам самим! Пусть люди уходят!» «Но это же глупо!» — попыталась спорить фантома. «Приедет подкрепление, поймут, что пульс есть!» «А кто тебе сказал, что пульс будет?» — отозвался Игизак из тела Юфимии. «Пока рановато, а вот позже!» Спук исчез. Фантома начала оглядываться в сумраке, пытаясь понять, куда он уполз. «Нам не вернуть маму», — вдруг сказала Гизак голосом Доры. «Она не разожжет наш камин, не испечет лепешки». Голоса полицейских на крыльце стали громче. «Уходим», — появился словно из ниоткуда спуг. Выбравшись на задний двор, дети торопливо перелезли через забор. Фантома при этом порвала колготки и зашипела, как кошка. «Куда ты пропал?» Девочка сердито начала смахивать с лица капли дождя. «Там круговая планировка, как в домике, который мы снимали в Трансильвании. Я прополз через холл, туда, где лежала Ефимия, будто в крови. И пока она говорила с тобой, я увидел, что из кармана комбинезона торчит кинжал. Ты же знаешь, призраки, даже вселившись в тела, плохо его чувствуют. Вот я и стырил». — Оба кинжала у нас! Фантома забыла и о дыре, и о дожде, который приводил в негодность ее курточку из искусственного меха. — Спук, ты гений! Теперь у нас должно все получиться! — Но ты же слышала, они больше не хотят вспоминать о прошлом. Фантома прищурилась, и в свете внезапно вспыхнувшей молнии ее глаза блеснули, как стекляшки. — Что они там про камин говорили? — Разожжем его, разбудим их чувства, пусть вспомнят про жизнь. На улицах начали появляться первые кошки. Фантома время от времени наклонялась, чтобы погладить их, а кошки мурчали и выгибали спинки. Потом дети торопливо шагали дальше, пока дождь набирал силу. «Сколько сюда ехал курьер?» – спросил вдруг спуг. «Из соседнего города почти три часа, а что?» «Значит, подкрепление полиции приедет примерно через столько же». «Выходит, у нас всего около часа». Фантома нахмурилась, пытаясь рассчитать время. — Да, не больше. А ты умеешь топить камины? — Хм, что там сложного? Дверь гнезда на горе была открыта нараспашку. Спуг тяжело дышал, держась за бок. — Ты заметила, в хмаре не видно толстых людей. — Естественно, столько шагать вверх и вниз по улицам. Фантома кое-как перевела дух. В отеле было пусто, не считая запертых в зале без окон родителей. Дети снова пытались выломать дверь, но тщетно. Фантома приложила рот к замочной скважине. «Мам, пап, у нас есть план, но мы не можем открыть дверь, и Гизаки наложили на нее какую-то призрачную магию». «Даже фантомные пальцы не помогают». Спук включил свечение в руках и попытался нащупать копию двери из плазмы или какой-то замок. «Даже фантомные пальцы не помогают», повторила громче фантома. Мы попробуем договориться с близнецами. Время уже седьмой час. Спук метнулся в вестибюль. Там за стойкой ресепшн тикали крохотные часики. Пять минут седьмого. Пять минут седьмого! Прокричала в скважину девочка. В семь у егизаков появится подкрепление. Другие призраки. И примерно в семь сюда доберется полиция. А еще егизаки хотят что-то сделать с Дурой и Юфимией. Скажи про телефон. Попросил Спуг. Спук просит сказать, что он забыл свой телефон, там, где вы сидите, на полочке возле раковины. Зачем им эта информация? Это фантома спросила уже у брата. Тот пожал плечами. А мы пока затопим камин. Фантома снова обратилась к родителям. Только нужны дрова и спички. Детям показалось, что за дверью что-то громыхнуло. Но повисшая следом тишина заставила их сомневаться в том, что они действительно услышали этот звук. Быстрее к камину! тревожно сказала фантома. В столовой было сумрачно из-за опущенных штор. «Надо их открыть», — сказал спуг. чтобы было видно снаружи, что камин зажжен. Это привлечет игизаков. Кстати, кинжал бабули у тебя?» Фантома похлопала себя по мокрому от дождя карману. «Хорошо, второй при мне. Но надо бы переодеться в сухое, как думаешь?» «Сначала огонь». «Дров, конечно, не было. Камин ведь не использовали». Что, если план не сработает? За столько лет дымоход мог засориться. — И здесь нет ничего деревянного. Растерянно огляделся спуг. Стулья и столы пластиковые. Фантома без слов прошла в кухню. Начала с грохотом вынимать из шкафчиков разделочные доски и скалки. Присела на корточки, чтобы изучить содержимое нижних ящиков. Потом повернулась к брату. — Видел использованные черновики в номере Юлиуса? Неси. Через 10 минут у камина была свалена деревянная кухонная утварь, стопки бумаги. «Маловато будет», — сказал спук. Дети принесли полки из своего номера. Они были легкие и просто снимались со стен. «Баба Нина всегда вытаскивает вот эту штуку, когда баню топит», — ласково сказала фантома, вспомнив о любимой русской бабушке. «Как она это называет? Заслонка. Так, теперь сложим все внутри». Большой холодный зев камина выглядел так, словно огня здесь не могло быть и в помине. Спички, найденные у плиты, ломались и не хотели загораться. Бумага чадила и быстро тухла, а полки и вовсе будто отталкивали языки пламени. Наконец фантома метнулась к выходу, взбежала по шатающейся винтовой лестнице, бросилась в свой номер, потом в ванную и схватила с бортика раковины лак для волос. Спускаясь, на ходу попыталась привести в порядок прическу, даже умудрилась пригладить пышные волосы у висков. В столовой протянула баллончик спуку Я могу загореться, поэтому аккуратно набрызгай на доски и полки, а потом подожги. Мама всегда говорит, чтобы я не приближалась к открытому огню, потому что выливаю на голову тонну лака. Если он и правда горючий, должно помочь. Огонь вспыхнул так, что опалил брови с пука. Он отполз от камина в мгновение ока. «Никому не советую повторять», сказал мальчик, щупая придевшие брови. «Чуть без глаз не остался». «Но ты молодец. Скоро над отелем появится дым. Игизаки точно его заметят и обязательно придут проверить. Уже половина. Давай быстренько переоденемся». Дети включили свет везде, где могли, потому что вечерние сумерки уже ползли по коридорам отеля. Ярко загорелась лампа в вестибюле, Свет от нее упал на площадку перед входом сквозь стеклянные створки дверей. Затем светло стало на лестничных площадках, в открытых номерах. Спуг даже думал слазить в маячную комнату, но передумал. Фантома выбрала нарядное платье, фиолетовое с пайетками и самые крупные сережки мухоморы. Так она чувствовала себя более уверенной и смелой. Спуг тоже ощутил себя лучше, когда надел все сухое. В какой-то момент он испугался. «А не стоило ли нам сказать кому-то, чтобы проверили Дору и Ефимию? Вдруг и гизаки успеют с ними что-то сделать?» «Да кто бы нам поверил спуг? В какой ситуации взрослые безоговорочно верят детям, тем более чужим? Да нас в лучшем случае заперли бы в доме какой-нибудь полусумасшедшей старушки и кошатницы, чтобы она за нами присмотрела. Наша цель — привлечь гизаков сюда». «Кстати...» Надо выйти и проверить, где находится труба и идет ли дым. Верно. Огонь в камине весело потрескивал, с чавканием обгладывая бывшие книжные полки. Дымом в столовой пахло, но не сильно, что вселяло надежду. Спук и фантома вышли на улицу. В хмаре не зажгли фонари, и кошки походили на призраков, сидящих тут и там в укрытиях от дождя. Под навесами, под деревьями и на крылечках. Они ждали настоящих призраков. Как обычно, ближе к 7 часам стихали чайки. Гнездо на горе пытался окутать кокон привычной тишины. Но шторм вступил в схватку с силами призраков. Ветер рывками бросал брызги в лицо детям. «Вон там!» — наконец разглядел спуг. Сбоку здания виднелась труба, из которой поднималась едва видимая струйка дыма. «Этого слишком мало!» — расстроилась фантома. Видимо, что-то с трубой. Еще и дождь с ветром. Но строили, конечно, раньше, будь здоров. Кажется, Ефимия говорила, что камин отреставрировали, а потом топили время от времени, так что за ним хорошо следили все эти годы. Дзинг! Звонок на стойке ресепшн нервно дернулся. О, начинается! Фантома остановила качающиеся в ушах сережки мухоморы. Будь готов, спук, и держись рядом. Не исчезай, как в том доме. Мальчик неохотно кивнул. По его опыту, все самое интересное начинается с таких запретов. Обязательно появится необходимость и возможность сделать что-то по-своему для удачного дела. А тут эти просьбы и обещания. На часы можно было даже не смотреть. Звон из вестибюля эхом расходился по всему зданию. Но призраки оставались невидимыми для детей. И это было опасно. Неизвестно, что они задумали. Порывы ветра усилились, и казалось, что кто-то швыряет струи дождя в стеклянные створки двери. Шторм гудел и набирал силу, пока Фантома и Спук сидели у камина в столовой, чтобы следить за огнем. Снаружи шум, а в ушах звенит, как будто мы в пещере сидим! пожаловался Спуг. Фантома встала, деловито обошла комнату, заглянула на кухню и вернулась оттуда с небольшим зеленым цилиндром. Это радио! Где тут розетка? Кое-как настроили устройство, вытянув антенну на добрых полметра вперед. Динамики резко зашипели, зафыркали, как плюющаяся маслом раскаленная сковорода. «Вряд ли сможем поймать волну, погода не даст», — огорчилась фантома. И тут же сквозь шипение прорвался мужской голос. «Прямо сейчас на наш город обрушился мощный шторм, ветер достигает скорости 20 метров в секунду, а ливневые дожди создают серьезные трудности на дорогах. «Власти настоятельно рекомендуют оставаться дома и воздержаться от поездок, если это не является срочной необходимостью. Мы будем оперативно сообщать о ситуации и о действиях, которые необходимо предпринять. Оставайтесь с нами!» Диктор будто закашлялся, и радио смолкло. «Это же не местное радио», — озадачился спуг. Фантома покачала головой. «Хмарь слишком маленькая, значит, это соседний город. Шторм дошел и до них, и это хорошо. Если на дорогах трудности, значит полиция приедет не так скоро, и Игизаки не станут делать глупости. Ох, лишь бы они поскорее поняли, что мы разожгли камин. И тут фантома хитро улыбнулась. Даже если призраки остаются невидимыми, наверняка часть из них сейчас подслушивает. Девочка прочистила горло и звонко сказала. «Если бы кто-то сказал Игизакам, что мы нашли, но где их искать?» Нам придется отдать кому-то другому эти старинные вещи. А жаль, ведь они по праву принадлежат и гизакам». У лица спука пронесся ветерок, и мальчик едва сдержал довольную улыбку. Кто-то явно промчался мимо и, судя по колыхнувшейся шторе, вылетел в окно. «Баба Нина всегда говорит, чтобы получить что-то важное, нужно притвориться, что тебе это не нужно, и что ничего страшного не случится, если проиграешь», – прошептала фантома. Интересно, получится сыграть в это сейчас? Спук нахмурился: Если все пойдет не по плану. Это мальчик сказал особенно тихо: Мы можем навсегда потерять родителей, особенно если хутащат на слой призраков. Могут заставить, пригрозив, что сделают что-то плохое с нами. Дора и Юфимия, скорее всего, будут убиты, а в хмарь больше никто не приедет, и отель займут призраки. Может быть, жители разъедутся кто куда. Я бы захотел уехать, если бы жил в таком крохотном месте, а потом в нем объявился бы сумасшедший убийца, которого не сумела поймать полиция. А Игизаков не поймают, будь уверен. В призраков большинство людей даже не верят. Ты не очень хорош в этой игре, да? Мрачно сказала Фантома. Смысл был в том, чтобы сделать все наоборот. Участок воздуха перед лицами детей заплясал, начал наливаться молочным. Это был дух, который выболтал им пару дней назад секрет о планах игизаков. Спук и Фантома думали тогда про отель, но, кажется, отцы-основатели имели в виду весь город. «Игизаки хотят прилететь», – стеснительно сказал дух. «Потому что вы разожгли камин, они не видели его горящим много-много лет. Но они не поверили мне, что вы разожгли огонь, так как дыма снаружи почти нет». И не мудрено, потому что дым начал заползать в столовую, припадая к полу, как серо-черный призрачный дракон. «Дымоход!» — тонко крикнул спук. «В нем накопилась сажа?» Фантома поднялась на ноги, не зная, куда бежать и что делать. «Я бы мог влезть в трубу», — сказал дух, уверенный, что помогает и гизакам обрести что-то важное. «И попробовать прочистить. Но я даже не призрак, не смогу пробить сажу». «Минутку» сказал Спук и убежал. Он добрался до номера на предпоследнем этаже и начал рыться в папином чемоданчике. Там хранились витамины, которые пили бабаки время от времени, чтобы не терять призрачную форму, если долго не удавалось напитаться лунным светом. Всем полупризракам приходилось заботиться и о человеческой своей части, и о потусторонней. А витамины делала вручную бабуля-бабак по рецепту своего прапрадеда. «Ты принес те таблетки!» – догадалась фантома, когда спуг вернулся. Он кивнул и начал толочь витаминку прямо на одном из столов, используя вместо пресса салонку «Попытайтесь проглотить это!» – вежливо сказала фантома. Дух осторожно подлетел ближе и широко раскрыл черный провал рта. Проплыл так, чтобы порошок оказался будто бы у него внутри. Сначала казалось, что ничего не вышло но полминуты спустя по поверхности духа побежали серебристые искры. Его цвет стал густо белым, и дух, запищав от радости, помчался в камина, а потом исчез в дымоходе. Скоро сверху посыпалась сажа, отчего огонь начал трещать и гаснуть. «Нужно срочно найти еще что-то!» – заметалась фантома. Потом принесла из вестибюля толстый журнал «Ресепшн». «Ефимия нас простит, если жива останется» сказала девочка и начала вырывать листы и подкидывать их в огонь, кашляя из-за дыма. Спуг нашел еще полку в комнате хозяйки отеля и положил ее в зев камина. Когда сверху упал целый комок сажи, огонь взревел и начал рваться в дымоход. Можно было не сомневаться, теперь над отелем точно поднимается струя дыма. «Они здесь!» пискнул дух, проявившийся из ниоткуда, и тут же снова исчезнув. Фантомы и Спук встали спинами друг к другу, а Игизаки вплыли в двери столовой. — Фух, только привык управлять телом, опять отвыкать. Можно ж было прямо сквозь стену, — проворчал первый близнец. — Чего вам надо? — грубо обратился к детям второй. Спук, сам не замечая, сжал руку Фантомы. Игизаки стали больше размером и еще более плотными. А глаза? В глазах у них появился блеск, который нарастал и превращался в сияющие точки под старыми, поношенными соломенными шляпами. Игизаки напитались силами Доры и Юфимии. — У нас есть кое-что, что может решить ваш давний спор, — сказала фантома. — Какой спор? — усмехнулся первый игизак. — Разве похоже, что мы в ссоре? «Нет уж, зачем ворошить прошлое? Тем более у нас новые планы. И вы теперь в них входите?» «Мы засунем вас туда, где вас никто не найдет. И ваших родителей тоже. В городе уже паника. Кто-то начал уезжать, несмотря на шторм, а полиция никак не приедет. Мы уже устали ждать. Поэтому, когда Сморчок сказал...» «Кто?» – удивился Спуг. «Да дух тут один. Какая разница?» Раздраженно ответил Игизак. «Он сказал, что у вас есть какая-то важная вещь!» «Мы нашли второй точно такой же кинжал. Вам больше не нужно делить один». Дети вытащили из карманов кинжалы, игизаки недоверчиво вытянули призрачные шеи. «Сюда положите!» сказал один, и фантома положила их на стол перед ними. Призраки изучали их, пытаясь найти несоответствие. Но это явно была работа одного и того же мастера, не считая того, что на одном кинжале металлические ушки давно отвалились. Игизаки, ухмыляясь, распрямились. «Вы хотели заставить нас отказаться от планов только из-за каких-то ножичков? Хе! Можете и второй в тайник запихать!» В момент, когда нужно было сохранять спокойствие, фантома запаниковала. «Что, если у них ничего не получится?» и они больше никогда не увидят родителей. Этот страх охватил сердце девочки, как колючая проволока. Даже дышать стало трудно. У Спука было белое-белое лицо. Видимо, он думал о том же. Но глаза у мальчика при этом сверкали, почти как у призраков. «Это еще не все», — внезапно сказал он. «Подождите, сейчас принесу». Фантома глянула на него с удивлением. Мол, куда ты? Это вещь наверху, подождите. Минутку только. И не трогайте фантому», – строго сказал Спук. Все-таки ему пришлось уйти в самый опасный момент. Но это ради важного дела. Спук бежал вверх по лестнице и вспоминал слова Юфимии: «Наверх заглядывать нечего. Там старый хлам. Я его спрятала. Вдруг музейная ценность. Какие-то тряпочки, камешки, косточки, спицы. А так ничего интересного» и папин ответ на вопрос сына. Предметы из железа, камня, конечно, сохранятся, но и некоторые сорта дерева тоже, костяные изделия хранятся, если условия подходящие, а что? Перед глазами спука всплыли подхваты для штор сетей в отеле, которые Ефимия сделала из старых игл для вязания рыболовных сетей. А потом символ хмари, перекрещенные иглы, старинная и современная. «А что если...» Этот вопрос не давал мальчику покоя. Кинжал они видели уже сотни раз. Он был у них перед глазами все время и потерял для игизаков связь с домом. В отеле было пугающе тихо, поэтому лезть в маячную комнату именно сейчас так не хотелось. Спуг дал себе пару секунд, чтобы судорожно вздохнуть, после чего начал подниматься по лестнице к люку. С трудом сдвинув его тяжелое полотно, Он поднялся наверх. Город в окнах был как на ладони, даже во время шторма. Почти не горели огни, окна всюду плотно зашторены, ведь жители были уверены, что в их городе совершено страшное преступление. Несколько двойных огоньков проплыли по улицам и исчезли за поворотом дороги, ведущей из хмари. Так, соберись, спук. По двой ветра мальчик начал перебирать хлам, которым была завалена комната. Он старался не упасть в открытый люк, из которого лился свет. Разок отшатнулся, увидев шевеление в темном углу. Но это было всего лишь собственное отражение в зеркале, раму которого украшали веточки и щепки. Похоже, Ефимия пыталась сделать здесь что-то вроде рабочего места. Старый письменный стол у окна, выходящего на море. И как она затащила такую махину сюда? Краски, карандаши, сундучок с плотницкими инструментами и просто кучи ноздреватых, блеклых деревянных обломков, веточек. «Это же Дрифтвуд!» – догадался Спуг. «Вот откуда в коридорах эти страшные рыбины!» Похоже, в этом и заключалась тайна Юфимии, которая стеснялась говорить кому-то о своем увлечении. Но сейчас не до того. Спуг, наконец, нашел в самом дальнем захламленном углу ларец, открыл его и начал искать среди кусков железа, тряпок и монет, нужное. Оно или нет, засомневался спуг а потом сам себе кивнул. Эти продолговатые предметы были сделаны из чего-то белого и вполне могли сойти за костяные иглы для вязки сетей. Если что-то из этого принадлежало матери и гизаков, то они помогут разбудить в них воспоминания о жизни на уровне чувств и повлиять тогда на призраков будет гораздо легче. Спук сел на край люка и торопливо начал спускаться, ухватившись за перила. Неизвестно, как там фантома. Скоро он увидел ее. Она сидела на одном из стульев прямо у камина. На лбу у нее выступили капельки пота. Игизаки не давали ей отодвинуться. — Вот этими штуками ваша мама вязала сети, верно? Это ведь они. Их тут нашли. Спук протянул игизакам костяные иглы. Мама! — сказал вдруг первый близнец, а второй торопливо дотронулся до игл. Хотела бы она, чтобы вы так поступали. Сейчас и тогда. С нажимом спросила фантома. Она начала потеть у жаркого камина, а это ее всегда очень злило. — Ни одна мать не стала бы такое терпеть! — раздался резкий голос у дверей. Там стояла Тина, а за ней Кабус. Оба густо вымазанные в саже, Игизаки испуганно оглянулись на них, но потом снова вернулись к иглам и кинжалам. Каждый взял по одному кинжалу и одной игле, прижали туда, где раньше бились их сердца. «Помнишь, мама говорила, как ей жаль, что их не два, как нас?» — спросил первый Игизак. «Они исполнили мечту нашей мамы!» — ответил второй.